Глава 131. «Кровь». За госпожой Дюбари еще не захлопнулась дверь дома, а Бальзамо уже поднимался по потайной лестнице в комнату, устланную шкурами. Разговор с графиней затянулся, и поспешность Бальзамо объяснялась двумя причинами. Во-первых, ему хотелось поскорее увидеть Лоренцу. Во-вторых, он боялся, как бы она не утомилась — В ее новой жизни не могло быть места для скуки, а вот утомление могло перевести ее, как это несколько раз случалось, из магнетического сна в состояние экстаза. Однако после экстаза почти всегда случался нервный припадок, доводивший Лоренцу до изнеможения, если только Бальзамо не успевал вмешаться, устанавливая с помощью подкрепляющего магнетического флюида равновесие между противоположными силами организма. Закрыв дверь, Бальзамо сразу бросил взгляд на сафу, на который он оставил Лоренцу. Там ее не было. И лишь тонкая кашемировая шаль, Расшитая золотыми цветами, одиноко лежала на подушках, как бы свидетельствуя, что Лоренца была в этой комнате, что она тут отдыхала. Бальзамо замер, не сводя глаз с пустой софы. Быть может, Лоренце стало нехорошо от странного запаха, стоящего в комнате, и сейчас, быть может, совершенно безотчетно, машинально, по привычке, сохранившейся от ее былой реальной жизни, она переменила место». У Бальзамо сразу мелькнула мысль, что Лоренца пошла в лабораторию, куда совсем недавно он ее вводил. Он кинулся туда. По первому впечатлению лаборатория была пуста, однако Лоренца спокойно могла укрыться и в тени огромной печи, и за любым восточным ковром. Бальзамо приподнял все ковры, обошел вокруг печи, но нигде не было и следа Лоренцы. Оставалась ее комната, куда, вероятнее всего, она и вернулась. Эта комната казалась Лоренцо тюрьмой только когда она бодрствовала. Он ринулся туда, но увидел, что потайной ход закрыт. Но это отнюдь не доказывало, что Лоренцо не могла пройти через него. Вполне возможно, в своем вещем сне Лоренцо вспомнила про тайный механизм, а вспомнив подчинилась сонной галлюцинации, недостаточно тщательно изглаженной из ее мозга. Бальзамо нажал на пружину. Комната, как и лаборатория, была пуста. Похоже, Лоренцо даже не входила в нее. И тогда мучительная мысль, мысль, как мы знаем, уже давно точившая его сердце, перечеркнула все упования, все надежды счастливого возлюбленного. Лоренцо играла. Она притворялась, будто спит, развеяла подозрения, тревоги, усыпила бдительность супруга и при первой возможности обрести свободу снова бежала, куда более уверенная в успехе своего предприятия и обладающая куда большим опытом, чем при первой и даже второй попытке. Потрясенный этой мыслью, Бальзамо позвонил фрицу. Но поскольку фриц замешкался, он, гонимый нетерпением, Гинулся навстречу ему и встретил его на потайной лестнице. Сеньора, крикнул он. Да, мастер, спросил Фриц, чувствуя по волнению Бальзамо, что произошло нечто чрезвычайное. Ты ее видел? Нет, мастер. Она не выходила. Откуда? Да из дома. Из дома никто не выходил, кроме графини. И я запер за нею дверь. Точно безумный Бальзамо взлетел по лестнице. Он подумал, что сумасбродной Лоренции, так отличающейся во сне от той, какой она бывает, когда бодрствует, пришло в голову попроказничать по-детски, и она прячется в каком-нибудь уголке, наблюдая, как он мечется в ужасе. Она наслаждается его испугом, но вот-вот явится перед ним и успокоит его. И начались тщательные поиски. Не осталось ни одного угла, в который бы он ни заглянул ни одного неоткрытого открытого шкафа ни одного не отдернутого занавеса во время этих поисков он был похож не то на человека одержимого страстью не то на умалишенного не то на пьяного который едва держится на ногах в конце концов у него осталось сил только на то чтобы раскрыть объятье и позвать Лоренса Лоренса в надежде, что возлюбленное выйдет из укрытия и с криком радости бросится к нему. Но единственным ответом на его сумасбродную мысль и на этот отчаянный зов было молчание, глухое, безнадежное молчание. Бальзамо метался, передвигая мебель, взывал и стенал, кричал Лоренца, Смотрел, не видя, вслушивался, не слыша, трепетал, не живя, вздрагивал немысля и в таком состоянии прожил три минуты, иными словами, три столетия агонии. Из этого состояния бреда он вышел полубезумным, окунул ладонь в вазу с холодной водой и смочил себе виски, затем, взявшись одной рукой за запястье, другой, словно стараясь удержать ее, усилием воли заставил умолкнуть назойливый шум в голове, «Роковое, непрестанное, монотонное биение крови, ибо когда оно не отдается в мозгу, то означает жизнь, но когда становится бурным и стремительным, грозит смертью либо сумасшествием». «Подведем итог», — промолвил он, — «Лоренци здесь нет. Хватит играть с собой в прятки. Лоренци здесь нет. Значит, она ушла». «Да, ушла». Бальзамой еще раз огляделся вокруг и снова позвал, на всякий случай. Ушла, повторил он, и напрасно Фриц утверждает, будто он не видел ее. Она ушла. И тут возможны два варианта. Первый, Фриц действительно не видел ее, что в сущности вполне естественно человеку свойственно заблуждаться. И второй, он видел ее, но был подкуплен Лоренцией. Фриц подкуплен. А почему бы нет? Почему нельзя усомниться в его верности? Если Лоренца, любовь, наука могут так обманывать и лгать, почему не может солгать столь слабое и порочное по своей природе существо, как человек? «О, я все узнаю! Все! Разве не остается у меня мадемазель де Таверне?» «Да, с помощью Андрея я удостоверюсь в измене Фрица, в измене Лоренции и тогда. О, на этот раз, если подтвердится, что любовь солгала, наука ошиблась, а верность подстроила подню, Бальзамо покарает преступников без жалости, не слушая оправданий, отринув милосердие и храня гордость, как и должно карать могущественному человеку. Итак...» «Сейчас мне нужно уйти, не возбудив подозрений фрица, и скакать в трианон». И Бальзамо, подхватив шляпу, упавшую на пол, рванулся к двери, но в тот же миг остановился. «О, Господи!» — пробормотал он, — «но сначала...» «Бедный старик, я совсем забыл о нем. Прежде всего, надо повидать Альтатаса. Из-за этого исступления, этих предательских любовных судорог, я совершенно забросил беднягу. Какая неблагодарность! Какая жестокость!» В лихорадочном возбуждении, каким были отмечены в этот час все его поступки, Бальзамо подбежал к пружине, приводящей в действие рычаг опускного механизма. Подъемник спустился. Бальзамов встал на него и, благодаря противовесу, начал подниматься, но и сейчас он был занят лишь своими сердечными и душевными тревогами и думал только о Лоренце. Едва его голова поднялась над полом комнаты Альтатаса, он услыхал голос старца, и это отвлекло его от печальных мыслей. Однако, к величайшему изумлению Бальзамо, услышал он не попреки, которых ждал. Нет, Альтатас встретил его весело и жизнерадостно. Ученик поднял удивленный взгляд на учителя. Старик лежал, откинувшись в своем кресле на пружинах. Он дышал с хрипом, но с таким наслаждением, словно каждый вздох приносил ему лишний день жизни. Его глаза, пылавшие мрачным огнем, который несколько смягчала улыбка, кривившая губы, казалось, впивались в бальзамо. Бальзамо, собравшись силами, привел в порядок мыслей, чтобы ни в коем случае не выдать свое волнение перед наставником, не слишком склонным прощать человеческие слабости. И в этот миг, когда Бальзамо собирался с силами, он ощутил, что-то гнетет его грудь. Да, воздух был насыщен чем-то тлетворным, каким-то тяжелым, Пресным, тепловатым, тошнотворным запахом. Этот же самый запах, но не такой сильный, бальзамо почувствовал уже внизу, а здесь он просто висел в комнате, подобной тем испарениям, что поднимаются осенью в часы рассвета и заката над озерами и болотами. Он липнул к телу и сидал каплями влаги на стеклах. От этого тягостного, кисловатого воздуха у бальзамот сжалось сердце, закружилась голова, к горлу подступила тошнота. Он почувствовал, что слабеет, ему не хватает дыхания. «Учитель!» — обратился он к Альтатасу, ища на что бы опереться и пытаясь вздохнуть. «Как вы можете тут жить? Здесь нечем дышать!» «Ты так считаешь?» «Да». «А мне так очень хорошо дышится!» С некоторой даже игривостью ответил Альтатас. И как видишь, я жив. Учитель, подумайте о себе. Чувствуя себя все хуже и хуже, продолжал Бальзамо, позвольте мне отворить окно. Мне кажется, будто с пола поднимаются кровавые испарения. Кровавые? Ты находишь? Кровь! воскликнул Альтатас и зашелся смехом. О, да, да. Я чувствую миазмы какие выделяет тело только что убитого существа. Я их словно физически ощущаю, так они гнетут мне сердце и мозг». «Вот-вот», — с насмешливым хохотком заметил старик, «я уже давно заметил. У тебя, Шарат, слишком нежное сердце и слишком слабая голова». «Учитель», — произнес Бальзамо, указывая пальцем на старца, «у вас кровь на руках. Учитель...» Кровь на этом столе, кровь всюду, даже в ваших глазах, в которых сверкает огонь. Учитель, от этого запаха у меня мутится голова, я задыхаюсь от него. Учитель, здесь пахнет кровью. Ну и что? Равнодушно поинтересовался Альтатас. Разве этот запах для тебя в нове? Нет? Ты что же? «Никогда не видел, как я произвожу опыты? Разве ты сам никогда не производил их?» «Но это человеческая кровь!» — воскликнул Бальзамо, проводя рукой по лбу, на котором выступил пот. «У тебя тонкое обоняние!» — удивился старик. «Никогда не подумал бы, что можно по запаху отличить кровь человека от крови животного!» «Человеческая кровь!» — пробормотал Бальзамо. Он пошатнулся и, ища за что бы ухватиться, вдруг с ужасом заметил большой медный таз, полированная поверхность которого отражала красный, глянцевый цвет свежей крови. Таз был наполнен до половины. Бальзамо в страхе попятился. — Кровь! — воскликнул он. — Откуда она? Алтатас не отвечал, но его взгляд отмечал неуверенность, растерянность, испуг Бальзамо а тот внезапно раздирающий взвыл. Затем бросился, словно заметив добычу, в угол комнаты и схватил с пола расшитую серебром шелковую ленту, стягивающую длинную черную косу. После этого резкого, горестного, нечеловеческого вопля в комнате на несколько минут воцарилась тишина. Бальзамо медленно поднял ленту, весь стража долго рассматривал косу. На одном конце она была перехвачена лентой, в которую была вколота золотая шпилька. С другого конца была ровно отрезана и чуть расплелась. Кончики волос были в крови, на них дрожали крупные красные капли. Чем выше поднимал бальзамо руку, тем сильнее она тряслась. Чем пристальнее всматривался он в испачканную ленту, тем бледней становилось его лицо. — Что это? — пробормотал он, но достаточно громко, чтобы стало понятно, что вопрос этот задан отнюдь не себе, а старику. «Это — Это? — переспросил Альтатас. Да, это. — Лента для волос. — А волосы? В чем эти волосы? Ты же сам видишь, в крови. — В какой крови? «Проклятие! Да в крови, которая нужна мне для эликсира! В крови, в которой ты мне отказывал, и которую мне из-за твоего отказа пришлось добывать самому!» «Но где вы взяли эти волосы, эту косу, эту ленту? Это волосы не младенца!» «А кто тебе сказал, что я зарезал младенца?» Спокойно поинтересовался Альтатас. «Но разве вам не нужна была для эликсира кровь младенца?» «Вскричал Бальзамо». Вы же сами мне говорили. Или девственница Ашарат, девственницы?» Альтотас протянул иссокшую руку к подлокотнику кресла, взял какой-то флакончик, поднес ко рту и с наслаждением принялся смаковать его содержимое. Затем прочувственным голосом Он обратился к Бальзамо. «Ты молодец, Ашарат. Ты проявил мудрость и предусмотрительность, оставив эту девушку в той комнате, где я смог добраться до нее. Человечеству нет основания негодовать. Закону не за что зацепиться. Хе-хе. Ты не добыл для меня девственницу, без крови которой я погиб бы. Я сам добыл ее. Хе-хе. Спасибо, дорогой ученик. Спасибо, Ашарат» и он снова поднес флакон к губам. Бальзамо выронил косу из рук, с глаз его спала пелена. Прямо перед ним, на огромном мраморном столе старика, вечно заваленного растениями, книгами, разнообразными пузырьками, под белой камчатной простыней, затканной темными цветами, красноватом свете, который бросала лампа альтатаса, зловеще вырисовывалось некое продолговатое тело, И Бальзамо только сейчас обратил на это внимание. Он схватил простыню за угол и резко сорвал ее. Волосы его поднялись дыбом. Он хотел крикнуть, но крик замер в горле. Он увидел на столе труп Лоренции. Лицо ее было мертвенно-бледно, и, однако, на нем застыла улыбка, а голова была откинута назад, словно от тяжести длинных волос». Над ключицей зияла широкая рана, из которой уже не сочилась кровь. Руки лоренцы окоченели, синеватые веки смежились. Да, — Да-да, кровь, кровь девственницы, три последние капли артериальной крови девственницы, вот что мне было нужно, — пробормотал старик и снова приник флакону. — Негодяй! — крикнул Бальзамо, которому, наконец, удалось выразить в крике все свое отчаяние. «Умри же, потому что уже четыре дня она была моей возлюбленной, моей женой. Ты напрасно убил ее. Она была не девственница!» При этих словах Глаза аль почти выскочили из орбит, как при ударе электрического тока. Зрачки чудовищно расширились. Он заскрежетал за неимением зубов деснами. Рука его разжалась, флакон упал на пол и разбился в дребезги. Сам же он, потрясенный, подавленный, пораженный в самое сердце, рухнул на спину и распростерся в кресле. А Бальзамо... Рыдая, склонился над мертвой Лоренцией и, приникнув губами к ее окровавленным волосам, лишился чувств.